Добрались мы до города, сошли на берег возле холодного ручья, там, где мельница. А навстречу нам бил одноногий негр Хиггинса. Подпрыгивает, опираясь на костыль, запыхался от страха сам не свой и говорит. Масса, Том, старик Джим просит, чтобы вы с Геком шли к нему в тюрьму, да поживей. Его поймали и посадили за решетку. За что? Он убил старого крота Бредиша. Господи, помилуй, отвечаю. Посмотрел я на Тома а он весь сияет от радости. Меня просто в дрожь бросило. Дал он Биллу десять центов и говорит, как ни в чем не бывало. «Хорошо, беги, мы сейчас придем». бил ушел, и мы ускорили шаг. Том и говорит радостно. «Правда, здорово все идет. Это самый блестящий ход. Мы бы в жизни до такого не додумались. Теперь-то ты поверишь по-настоящему и перестанешь вешать нос». Том Сойер отвечает. «Что ты здесь нашел хорошего?» Я был сам не свой от горя и злости и чуть не плакал. Старина Джим, наш самый лучший друг, золотое сердце, другого такого честного и чистого человека на свете нет, и вот теперь его хотят повесить за убийство, которого он не совершал. Я-то точно знаю, что он никого не убивал, а все из-за этого проклятого заговора, чтоб его... Замолчи. Не тебе судить, что хорошо, а что плохо. Первый раз вижу такого болвана. Что не делает провидение, все ему не по нраву. Постыдился бы. Кто здесь главный заговорщик, ты что ли? Да как бы не так, ты только мешаешь заговору, как только можешь. Говоришь, нашего Джима повесят? Но ты и осел. Да разве мы допустим, чтобы его повесили? Нет, но. Замолчи, никаких но. Все будет хорошо, просто великолепно. Мы с тобой и с Джимом будем купаться в лучах славы. Дубина ты. «Счастья своего не понимаешь. Говоришь, Джима повесят? Ничего подобного. Он станет героем. Вот что будет. И духовой оркестр, и факельное шествие в придачу. Не будь я сыщик!» У меня ясное дело отлегло от сердца. И этим всегда кончается. Том так твердо во все верит, что хочешь не хочешь, начинаешь с ним соглашаться.